Глава шестьдесят Лекс. Я сел в машину и с недовольством следил, как брат устраивается на соседнем сиденье. «И к чему был этот спектакль?» — наконец спросил. «Ведь ты не намеревался и впрямь разбираться во всей этой истории. Ты так и не понял, что в нашей семье не бросаются словами». Брат нахмурился, глядя на дом непростой семейки моей женщины. Мне поручили разобраться в этой ситуации с упырями. Хоть мы с тобой не считаем их достойными членами общества, но не стоит убивать всех, кто не нравится, согласен? Еще бы. Неважно, что мы не божители. Каждый наш подданный должен знать, что мы не нарушаем установленных законов. И если бы я оказался виновен, я осекся под взглядом Сатена. «Окажись ты виновным?» то я потерял бы брата, и мне пришлось бы всю жизнь избегать матери. Она ведь и любит тебя, раздолбая. Она любит нас всех. Проворчал я недовольно. На нас большая ответственность, Лекс. Мужчина положил ладонь мне на плечо. Если мы начнем раскачивать этот мир, то он рухнет. Между хаосом и жизнью стоят только драконы. «Я совершил правосудие». «Знаю!» «Они продали мою жену хозяину рода в его гарем». «Стоило позвать на помощь. Надо было разобрать на камне весь его замок», — тихо заметил брат. «А как же правосудие?» «Нельзя претендовать на наше. Ты поступил там очень мудро». «Пришлось решать вопросы». Отправить всех женщин по их мирам и обязать Заура выплатить им компенсацию. Это было достойно. Я хотел его убить. Почему же не сделал этого? Две его жены пожелали остаться в его доме, и, муза, я замялся. Мне не хотелось, чтобы она видела меня таким. Настоящим? Я не хочу, чтобы она боялась меня. Не смогу жить, зная, что она презирает меня. «Ты попал, парень!» Вздохнул Сатен и обзавелся дымком. Он взъерошил волосы на моем затылке и хмыкнул. Семейку у твоей пары на редкости любопытная. Не вздумай с ними играть». «Играть с феей?» Мужчина заметно содрогнулся. «Эти девы способны свести с ума, и вовсе в переносном смысле. А сирены? Ведь эта девица, которая подходила к вам, из них?» а она потом не пришла на веранду», — удивился я. «Она ушла к скалам. Мне показалось, что она не решилась встретиться со мной». «Поверь, тебе повезло». Я вел машину по улице, соблюдая правила. Никогда не встречал таких. Только слышал. Говорят, что они очень соблазнительные. И ядовитые, напомнил я. Думаешь, что это не шутки? Сирены вызывают зависимость? Одержимость, поправил я. И думаю, что легенды не врут, как и с моей парой. Она ведь не муза. Брат всегда был прозорливым. «Фортуна!» — решился признаться. «Серьезно? Ты не шутишь?» Сатен воодушевился. «Ты знаешь, что про них ходят легенды? Поговаривают, что когда они теряют любовь, то становятся...» «Банши!» — продолжил я тихо. «И для этого достаточно сделать ей больно или обидеть». «То есть...» Ох, с брата слетело все веселье. Он помрачнел и уже более внимательно посмотрел на меня. «Ты выглядишь каким-то больным», — с горечью уточнил я, — «умирающим». «Чего я еще не знаю?» — она прокляла меня, когда была банши. «Что она сделала?» — возмутился дракон. Что я для этого сделал? Вот правильный вопрос. Я причинил ей больно, обидел, напугал. Это повод? Проклясть? Все вышло непреднамеренно. Муза не поняла, что сделала. А ты ей не сказал? Что именно? Что она убивает тебя? Выкрикнул брат, и в придорожном фонаре лопнула лампа. Я не хочу взваливать на нее эту ответственность. Останови машину. Я не стану манипулировать этим. Ты просто сошел с ума. Или эти сестрички прочистили тебе мозг? Надо вернуться и пояснить, что происходит. Нужно сказать твоей девчонке, что, что она должна стать моей парой, что обязана закончить обряд единения, Лечь со мной в кровать. Да упырь тебя, раздери! И ты хочешь, чтобы я заставил девушку, которая уже была в вынужденном браке, вступить в новый? Блин!» Сатен потер небритый подбородок. «Думаешь, что в ней снова проснется банши? Думаешь, что не имею права становиться ее очередной клеткой. Ты сейчас ведешь себя глупо! У меня есть шанс. Я точно знаю, что смогу ее завоевать. Ты сейчас о чем? Хочу, чтобы она согласилась стать моей парой. Сама решила, что мы будем вместе. Она другая, — напомнил мне брат. Ее сестра сказала, что муза воспитывалась как человек. У нее нет понятия о наших законах и правилах. Она не уважает традиции. И она права. «Что?» «Она не обязана быть со мной только потому, что я так решил». «Эти сестрички точно задурили тебе голову. Наша мать, наша мама никогда бы не осталась с отцом. Купи он ее на ночь. Резче, чем хотел, сказал я». Брат выругался, потому что возразить ему было нечем. Мы оба знали, что в нашей семье не было главного и подчиненного, родители нашли баланс, при котором оказались на равных. Ждать, что в твоей жизни все будет точно так же, это как минимум наивно. А если я не хочу иначе, если хочу с этой женщиной жить, а не проживать, и дело не в ее сущности? Ты понимаешь, что такое банши? Я видел ее в этой ипостаси. «И она прекрасна!» «Я мечтательно вздохнул. Ты бы видел ее крылья!» «Точно рехнулся!» — констатировал брат. «Можешь считать меня сумасшедшим, но я уверен, что она для меня не опасна». «Но сейчас ты фактически умираешь!» — ехидно напомнил брат. «Она пойдет со мной на свидание». Я понимал, насколько глупо это звучит, но не мог не улыбнуться. И знаешь, у меня не было раньше свиданий. Вполне возможно, что это будет последним. Я все исправлю. Она сможет меня полюбить. Этих девиц надо изолировать. Брат прикрыл ладонью глаза. Они промыли тебе мозги. Мне интересно другое. Я припарковал машину и повернулся к Сатену. «Ты упомянул сестер Музы не один раз. Может, тебе самому стоит держаться от них подальше?» «Глупости!» — отмахнулся он небрежно. «Никто не сможет захомутать меня. Это ты у нас романтичный, а я...» «Одинокий дракон с каменным сердцем!» — хохотнул я, выходя из салона. Что-то мне подсказывало, что брат здорово заблуждается относительно своей стойкости перед прекрасным полом из семьи моей жены.